У Сократа побежали по спине мурашки. «Заглатывает меня». «И может, совсем заглотает, а я уже буду безгласен против этой его апологии». Платон продолжал. «По-моему, есть только одна причина, Сократ, ради которой ты должен постараться уйти от такого венца. Твоя миссия — миссия учителя жизни». Все твои доводы заслуживают нашего уважения, но ничто из них не сравнится с возвышенностью этой твоей миссии. Перед нею все должно отступить. Спрашиваю тебя, дорогой, разве не будет прекрасным и добрым пожертвовать ради этой миссии всем остальным? Сократ слушал его внимательно. Отодвинулся от Аполлодора, который все время льнул к нему, отодвинулся, чтобы юноша не мог заметить как начинает он дрожать, и поставил между ним и собою кружку с вином. — Взываю к твоей любви к человеку! — слышал Сократ голос Платона, повернулся к нему лицом. — Взываю к твоей нестребимой жажде делать человека лучшим, более добродетельным, более счастливым. «Где б ни поселился ты, голос твой долетит до Афин, ибо дело не в силе твоего голоса, а в силе твоих идей!» Аполлодор отодвинул кружку и, склонив голову на плечо Сократа, прошептал ему «Спаси себя!» «Ты будешь не первым, кто покинул наш город», — продолжал Платон. «Вспомни, не ты ли помогал бежать Анаксагору?» «Отвергая теперь нашу помощь, не вступаешь ли ты в противоречие с этим?» «Спаси себя!» — молила Аполлодор. А Платон говорил, «Правда, недолго прожил после этого Анаксагор, но он успел принести еще много пользы философии. Почему же ты не хочешь больше быть ей полезным? Ты, который сам говоришь, что мы лишь в самом начале исследования человека». Натиск Платона усиливался. Большая часть того, что нам надо познать, еще впереди. Она так далека, что почти еще неразличима. А ты, наш учитель, хочешь покинуть нас, вместо того, чтобы нас вести? Учитель, я не уверен, что без тебя мы будем так же сплочены, как при тебе. Взгляд больших глаз... Сократа, прикованный до этого момента к губам ученика, поднялся теперь к его глазам. На мгновение стихла словесная схватка, перенеслась в поединок взоров. Платон выдержал этот взгляд, положил руку на грудь. «Перед тобой твой ученик. Ты увлек меня в философию, показал ее нужность и красоту». «Ради нее я отказался от политического поприща и от поэзии. Из-за нее покидаю теперь даже свой дом, свою раковину, кожу свою, без которой я буду истекать кровью». Критон одобрительно кивал головой. Сократ отхлебнул вина и медленно поднялся на ноги. Платон смолк в ожидании. Сократ оправил свой хитон. Душно здесь как-то, — проговорил он, — ветки лавра там в углу поглощают весь воздух. Потом он ласково, приветливо обратился к Платону. — Спасибо, милый, за то, что ты говорил не против моих доводов, а за них. Платон был ошеломлен. Друзья смотрели на него с выражением отчаяния на лицах, взглядами просили его говорить еще, еще попытаться что-нибудь сделать, не сдаваться. Но Платон исчерпал уже все, чем мог убедить Сократа. А тот все тем же ласковым тоном продолжал. «Дорогой мой!» «Ты признаешь себя моим учеником. Для тебя, как и для меня, философия выше всего. Философия, воплощенная в жизнь. Но тот, кто любит философию, обязан согласовывать свои поступки с этой любовью. Моя миссия — быть учителем. Да, согласен. Моя смерть и будет последним поучением для вас всех». «Нет!» — вырвало Суапаладора, — «не говори так! Ты сказал, Платон, дом — это твоя раковина, твоя кожа, моя раковина, все афины. Без них я был бы не только как без кожи, но и без глаз, без ушей, без языка. Я стал бы обрубком человека». Ты сказал, что отказался ради философии, от поэзии, от политического поприща, и то, и другое неправда. Ты только присоединил к поэту философа и политика, но поэтом ты остался. В этом твое преимущество. Ты сказал, что из-за любви к философии собираешься покинуть Афины, верно? Нынешние Афины не создают атмосферы, необходимые для твоей работы. Уезжай, если чувствуешь, что это необходимо, это не будет незаконным бегством, каким был бы мой побег. С течением времени ты сам решишь. Быть может, и вернешься, а я уже не смог бы вернуться. Однако не нужно тебе так уж бояться, Афин. Они будут грозить тебе, но вреда не причинят. Тебе нет. Платон понял. Сократ не совсем доволен им. Я хотел бы видеть его другим, и он тоже хотел бы меня другого. Наверное, чтобы я тоже ходил босиком и шатался по Афинам. Сократ обвел взглядом камеру. Смеркается. Дорогие мои, все посмотрели на окошко, за которым начало темнеть. Тоска охватила их. Скоро им уходить. Сократ сказал, «Платон, милый мой, ты не принял от меня один из моих заветов». Моё неистовство. Философии иной раз подобает, не мудрствовать. Критон ожидал, что Платон возразит, пустится в объяснение, но Платон молчал. «Значит, решено!» — с несчастным видом прошептал Критон. «Ты и остаешься!» Сократ поднял руки, растопырив пальцы. «Я спрут, который обхватывает, присасывается всеми щупальцами, всеми присосками!» «Можно ли оторвать их?» «Ах, можно, можно!» «Но сначала надо разбить ему голову». Аполлодор схватил с ложа Сократа, уткнулся лицом в него и зарыдал. Сократ опустил руки. «Ах, дорогие мои!» «Да разве не знали вы наперед, каким будет мое решение?» «Ну что ж, темнеет». Он улыбнулся. Вот и еще один приятный день провели мы с вами. Поднял кружку с вином. Благодарение Дионису! Тюремщик попросил друзей Сократа закончить свидание. Платон лишь огромным усилием воли преодолевал головокружение. В дверях он оглянулся на Сократа. А вышел из темницы, и сердце его пронзило острая боль, прислонился к стене. Критон уступил ему свои насилки. Последним от Сократа вышел Аполлодор. В камеру вошли двое из одиннадцати служителей Архонта, на обязанности которых лежало наблюдение за исполнением приговора, и официально сообщили Сократу то, что он уже знал завтра. А Мирто все ждала. Закатное солнце подернуло белизну мрамора оранжево-розовым отсветом зарозовели высокие стены, скалистые склоны Акрополя. Засиял в этом зареве Парфенон. Уже почти стемнело. Когда Мирто снова подошла к двери, забарабанила в нее кулаками. Тюремщик приотворил узкую щель. «Чего тебе еще? Пусти к нему!» Поздно. Что они сказали? Его освободят. С чего бы? Но ты говорил, а ты меня не слушай. Здесь девонька бредит, рассуждают, да без ума. Приходи завтра проститься.